Глава 11. Вскоре тестовые испытания были завершены. Они не принесли неприятных сюрпризов. Состав атмосферы, давление, температура, сила тяжести и радиационный фон несколько отличались от земных, но были вполне терпимы. Микрофлора воздуха также выглядела вполне безобидной, и тем не менее Райхер на всякий случай сделал 7 инъекций биоблокады. Теперь можно было забыть о скафандрах и без опасений открывать люки. Кристенсен первым спустился по пандусу, и шагнул на выжженную двигателями почву. Постояв немного, он пошел к волнующемуся морю бурой травы. Вслед за ним наружу вышли и остальные члены экспедиции от ослепительных лучей Альтаира. Да, планета выглядела очень похожей на Землю и все же была совершенно чужой. И прежде всего поражала красно-желтая окраска неба, словно отлитого из меди. Солнце на этом фоне выглядело почти белым и настолько ярким и горячим, что на него невозможно было смотреть даже сквозь защитные очки. Воздух был густым, насыщенным тяжелыми и непривычно терпкими запахами, от которых кружилась голова. Трава напоминала тонкие пружинки с едва заметными зазубринками. То там, то здесь трава колыхалась, и было ясно, что причина тому не притихший ветер, а какие-то мелкие животные. Одно из них выскользнуло на круг выжженной земли, грозная вид ящерица, чей спиной панцирь делал ее похожей на доисторического стегозавра, только размером в ладонь. Заметив людей, она замерла, и с минуту таращила на них свои изумрудные фасетчатые глазки, а затем юркнула под ближайший конический куст и исчезла в его густой кроне. Молодой геолог по имени Хеджулин решительно шагнул в густую траву, но Кристенсен остановил его. «Не теряйте головы, Том. Эти ящерицы могут быть опасны», — сказал он, улыбаясь. «Все, хватит на первый раз. Надо приниматься за работу, готовиться к завтрашней вылазке в город». Весь день и большую часть ночи звездолет гудел, словно огромный муравейник. Из грузового отсека на землю были спущены полуразобранные вертолеты и вездеходы. Под цветом прожекторов техники приступили к их сборке, а остальные члены экипажа помогали им в качестве чернорабочих. Часа в три ночи все отправились спать. На рассвете все было готово для первого похода. Винстед, проснувшись раньше всех, вышел из лаборатории с обнадеживающей новостью. Вода вполне пригодна для питья. Кристенсен отдал несколько распоряжений. В частности, он хотел, чтобы вертолеты не позже, чем к вечеру, были окончательно собраны и подготовлены для воздушной разведки. Затем он решительно зашагал к вездеходу, не обращая внимания на робкие протесты Райхера. Вместе с ним в машину уселись Дэвид, Фарли, Раб, Томасон, а также водитель по имени Грэхэм и долговязый техник Смит. Вездеход плавно развернулся и не спеша поехал в сторону города. Вскоре гусеницы загрохотали по черной оплавленной поверхности шрама. Покрывавшая его стеклянная масса, была испечрена бесчисленными крошечными выемками, похожими на следы лопнувших пузырьков. По-видимому, когда-то здесь под действием адского огня плавилось все, и камень, и металл. А может, факелами сгорали и люди, и теперь их прах был навечно вплавлен в черную надгробную плиту длиной в десятки километров. Фарли с грустью смотрел на сверкавшую под лучами Альтеира черную реку, но голос Девита быстро развеял его меланхолическое настроение. «Крис, я посмотрел вчера вечером пленки, снятые обзорными кинокамерами, и нашел те самые огоньки святого Вита, которые так вас расстроили», — сказал он насмешливо. «Ручаюсь, что это город, но не разваленный вроде этого, а живой огромный город с сотнями зданий. Считайте, что координаты его у нас в кармане. Если мы не найдем здесь ничего, кроме оплавленных булыжников, то немедленно надо будет лететь на запад». Томасон проворчал. «Ты слишком большой оптимист, Гленн». «Сомневаюсь, что на этой дряхлой планете есть хоть одна живая душа. Посмотри, здесь же камня на камне не осталось». Раб перебил его. «Вы взгляните лучше на этот черный ледник. Ручаясь, мы проехали по крайней мере над тремя крупными металлическими объектами, расплавленными в блины метров по триста в диаметре. Вполне возможно, что это остатки космолетов. О, еще один». «Да, возможно, тут некогда был космопорт», — согласился Кристенсен. Если Лорны действительно решили лишить жителей Рина звезд, то вполне логично, что главные удары они нанесли именно по космопорту. Вспомните, с воздуха город выглядел так, будто бомбардировка его не коснулась. Но каков город, города, Тысячи квадратных километров, такого колосса на земле нет. Мне кажется, его погубило не оружие Лорнов, а куда более могучая вещь – время. Впрочем, не будем спешить с выводами. Через минут 15 они проехали Черную реку, затем пересекли километровой ширины полосу земли, заросшую очень высокой в рост человека травой, и только тогда выехали к развалинам. При виде их у всех вытянулись лица. Это трудно было назвать даже развалинами. Впереди до самого горизонта громоздились холмы камней, обтесанных дождями и ветрами настолько, что невозможно было угадать их первоначальную форму. Тем более трудно было понять, какие здания составляли в далеком прошлом этот мегаполис. То ли небоскребы, то ли пирамиды или вообще что угодно. Кристенсен оказался прав. Здесь поработал гигантский ластик времени, и от четкого чертежа сохранились лишь неясные вмятины на полу истлевшей бумаги. «Черт, на да тут ничего не осталось. С досадой воскликнул Фарли. Не может быть! Хриплым голосом возразил побледневший Дэвид. В городе наверняка сохранились подземные хранилища. Варняне знали о возможной бомбардировке и должны были к ней приготовиться. Фарли пожал плечами. Он хотел сказать, что на поиски бомбоубежищ понадобятся годы, которых у них нет, но промолчал. Глазами полными боли и досады он обвел панораму древнего города. Груды, растрескавшихся камней, бурая колючая трава, редкие остелющиеся кусты, даже ящерицы избегали этих жутких развалин. Неужто здесь когда-то кипела жизнь? Грустно подумал филолог. Может быть, моя звездная певица жила вон в том доме, от которого осталась лишь пирамида мелких, как гравий обломков. А тут под гусеницами вездехода некогда находился тенистый парк, куда она любила ходить с детьми. Почему время так безжалостно? Почему оно разрушает даже кладбище? Людям не пристало умирать второй раз, уже после смерти. От них должно хоть что-то оставаться. Хоть что-то. Кристенсен также выглядел обеспокоенным, но по другому поводу. Обернувшись, он хмуро посмотрел на космолет, одиноко стоявший посреди степи, и пробормотал. «Да чего же наш корабль выглядит незащищенным?» Торчит, как перст на открытой местности. Дэвид усмехнулся. «Нечего нас пугать призраками Ванриан, Крис. Время сделало свое дело, от них не осталось даже праха, по крайней мере, здесь. Я очень надеюсь, что мы все же найдем их в других местах». «Да, но если у них сохранилось оружие», поежился Томасон. «То тем лучше для нас», сказал Дэвид. «Мы сумеем подружиться с этим вымирающим народцем, влить в остывающие жилы свежую кровь. И сами, конечно, кое-чем поживимся. Ладно, давайте пройдемся». Далеко не уходите, здесь может быть опасно. Смит грехом. возьмите-ка ружья на всякий случай. Все вышли из вездехода и не без робости вступили на улицы древнего мегаполиса. Фарли, будьте особо внимательны, — тихо сказал Дэвид. Здесь должны быть следы письменности, какие-нибудь таблички, слова, высеченные на камнях, что-нибудь неминуемо осталось. от ослепительного света Альтаира земляне пошли вглубь развалин, с опаской поглядывая на огромные груды камней. Казалось, они могли рухнуть даже от звука шагов. Бурая трава шелестела под ногами, издавая терпкий неприятный запах. В небе появились редкие облака. Издалека они набегали на солнце, и тогда сразу же мгла опускалась на город, начинал дуть холодный резкий ветер, и людям становилось совсем неуютно на этом бесконечном кладбище. Фарли вспомнил свои поездки в археологические экспедиции. Ему приходилось принимать участие в раскопках нескольких древних городов в Центральной Азии, но нигде он не чувствовал себя так одиноко и потерянно, как здесь. Даже молодой, всегда неунывающий Смит, выглядел подавленным. Он шел рядом с Фарли и старался смотреть только под ноги. «Я представлял себе все совсем иначе, Боб», – тихо произнес он. «Как в фильмах-боевиках. схватки с аборигенами, прекрасные женщины, веселые пирушки. Да по сравнению с этим городом, самый жуткий зимний склеп покажется развеселым дансингом. Похоже, что здесь похоронена вся цивилизация Ванриан. «Так оно и есть, Том», – сказал Фарли. Он не пропускал ни одного подозрительного камня, ни одного бугорка на почве, под которым могли бы скрываться создания рук Ванриан, но везде было пусто. Следами цивилизации даже не пахло. Развалены были стерильно чистыми, словно остатки гигантского камнепада. Да, база в гасенди наверняка была уничтожена куда раньше, чем умер этот город, но луна сохранила многое. На ней не бывает ни ветров, ни дождей, кислород не окисляет металлы, пожары не съедают библиотеки. Здесь же все обладало хищное, не знающее жалости время. Люди молча обошли несколько кварталов и не обнаружили ничего заслуживающего внимания. Фарли приблизился к прачному Давиту и сказал. «Глен, уже ясно, это пустой номер. Мы можем бродить так годами и не найти даже пуговицы. А если сунемся к развалинам, нас мигом накроет камнепад. Здесь все держится на одном честном слове. Надо действительно покопаться где-то в земле». Давид поджал губы. «Не паникуйте, Боб, мы совершаем лишь легкую прогулку. Скоро вертолеты будут готовы для тщательной аэроразведки. С воздуха все выглядит совершенно иначе. Быть может, они найдут остатки административных зданий. А там вполне могли сохраниться какие-нибудь сейфы, архивы, подземные хранилища. Наверняка сохранились. Надо только набраться терпения и поискать как следует, и мы их найдем. Верно, Глен, но нам очень понадобится удача, сказал подошедший Кристенсен. Вид у него вновь стал неважным. Лицо посерело, грудь тяжело вздымалась, словно ему не хватало воздуха. Не выдержав, он уселся на округлый валун и силой потер лицо руками. «Вам нужно вернуться к вездеходу. Сочувствием сказал Фарли. Ходите, я вас провожу». Кристенсон натужно улыбнулся. «Ничего, Боб, это так, минутная слабость. Помогите ко мне встать». Фарли протянул ему руки и поразился, насколько вялой была ледяная рука главы экспедиции. Только сила духа не позволяла Кристенсону отступить. «Не кажется ли вам странным, что вражеская бомбардировка не коснулась города?» Словно ни в чем не бывало, заговорил он. Лорны, возможно, не были лишены гуманизма. Они уничтожили космопорт и только его. А ванряне ванряне ушли отсюда сами и увезли все сколько-нибудь ценное. «Согласен», — кивнул Дэвид «Кстати, из слов Калбера нечто подобное исследовало. Он говорил о гибели ванрианской цивилизации, но вовсе не о гибели ванриан». «Что он мог знать о будущем?» — покачал головой Кристенсен. «Ладно, пора возвращаться. С голыми руками мы здесь ничего не найдем, это ясно». Никто не стал возражать, даже Дэвид. Город уже изрядно действовал всем на нервы. Усевшись в земляне молча поехали в сторону звездолета, размышляя каждый о своем. Только Дэвид и Томасон, сидевшие на переднем сиденье, о чем-то тихо разговаривали, наклонившись близко друг к другу. Похоже, этим закадычным приятелям больше всего понравился шрам на месте космодрома, сказал Фарли, обращаясь к сидевшему рядом Кристенсону. Глен просто расцветает, когда глядит на это кладбище, словно в зеркало смотрится. «Ничего, пусть поищут», — ответил Кристенсен, недобро усмехаясь. «Времени у нас не так много, а планета велика. В Анряне явно перенесли свою столицу куда-то в другое место. Не так-то просто будет ее найти». «Почему?» хм, «Мы можем просто ее не заметить, проехать рядом и не заметить». «Города-невидимки?» «Боб, вы неисправимый романтик. Попомните мое слово. Мы увидим несколько хижин из местного тростника и даже не догадаемся, что это столица». Глен мечтает о звездной дубинке, и он ее там найдет. Только не атомную, а деревянную. Фарли посмотрел в сторону равнины. Далеко на горизонте поднималась гряда округлых холмов, кое-где заросших густым лесом. «Вы думаете, Крис, что мы все-таки найдем людей?» «Не исключено. Они что-то не спешат вступать с нами в контакт. Может быть, просто не хотят».